Стрельникова Кристина. «Верни мой голос». Отмена урока и виолончель в автобусе. Это случилось в обычной музыкальной школе с обычными музыкальными детьми. Кто-то думает, что музыкальные дети... Это какие-то особенные существа, укушенные поющим единорогом. И с тех пор они целыми днями только и пиликают на скрипке, как ненормальные, или стучат по клавишам, как одержимые, или ночью спят, уткнувшись носом в нотную тетрадь. Кое-кто до сих пор считает, что это такие хрупкие вундеркиндики в очках или кудрявые ангелочки с музыкальными инструментами под мышкой. Хотя у некоторых из них и очков-то нет. Да и пианино, между прочим, неудобно под мышкой носить. Даже с арфой в трамвай трудновато влезать. Так вот, некоторые музыкальные дети порой мечтают вместо очередного музыкального диктанта и разучивания гам погонять в футбол, поиграть в компьютерные игры или в кино сходить. А может быть, просто поваляться на диване, полистать комиксы и посмотреть хороший фильм. Послушать музыку не по школьной программе. а иногда просто выспаться после уроков или вместо уроков. В общем, отдохнуть, как им этого хочется. Об этом же мечтают дети и в математической школе, и в средней школе, безо всякого уклона. И вдруг ученикам школы номер 333 выпала такая счастливая возможность сделать передышку. Преподаватели по сольфеджио вызвали на совещание. Маленькие музыканты вырвались на волю. а на воле своя музыка. Первый снег белыми мошками суетится в воздухе, ветер звенит в ушах, а юный лед подставляет подножки. Три отстающих ученика, оставшихся на дополнительные занятия, не задумываясь, променяли бы свои дорогие инструменты на еще более дорогие их сердцу роликовые коньки, футбольный мяч и новенький айфон. Но родители упорно толкали детей в музыкалку, А вдруг что-нибудь из этого выйдет? Нет, бывают и в самом деле дети, у которых чуть ли не с рождения неудержимая тяга к изучению музыки. Они прямо рвутся в музыкалку, даже сбегают из дома, чтобы только помузицировать. Возможно, их и в самом деле укусил чудесный поющий единорог. Или они чувствуют, что у них дар, и их толкает великое предназначение. Это прекрасно, никто не спорит. Еще прекраснее, если у детей просто любовь к музыке. Причем взаимное. Может быть, именно из таких детей вырастают те звезды, которых мы видим на больших сценах. Но в этой истории речь не о таких детях. А о тех троих, кто с трудом и ежедневным нытьем посещал музыкалку и приносил себя в жертву искусству исключительно ради родителей. В конце концов, родителям виднее, какие способности у ребенка и куда его нужно отдать. Так думают взрослые. «Закинуть бы эти деревяшки подальше!» — крикнул кто-то из этой троицы и, разбежавшись, покатился по тонкому льду, скользя подошвами. «Ага! Вот бы они сами собой играли! Без нас!» — согласился второй и уткнулся в телефон. «Что-то холодно стало! А может, их поджечь и прыгать через костер?» — пошутил третий. «Да...» Уж лучше бы они не произносили этого вслух под окнами музыкалки. Инструменты, заброшенные в классе, слегка оскорбились и уже собирались расстроиться. Но что делать? Они же все понимали и сами когда-то были маленькими, непослушными и дерзкими. И вот в классе возник сторож. Сторожа — особые люди. Сторожами не рождаются, а значит... Сторож до того, как стал что-то сторожить, был кем-то другим, но кем? Никто не интересуется, а зря, потому что он мог быть кем угодно, от черного мага до балерины. Сторож вошел, пошептался со скрипкой, с нотной тетрадью, с виолончелью, и вроде бы вполне возможно, но никто за это не может ручаться. Чья-то скрипка ему слегка кивнула. Потом контрабас поклонился. Фортепьяно согласно стукнуло крышкой, а флейта печально выдохнула. С инструментами, как и с людьми, легче всего договориться, когда они обижены. На прощание сторож взмахнул рукой, как дирижер рисует в воздухе паузу, и удалился. «Почему мы вообще должны ждать, пока закончится дурацкое совещание?» Как будто нам делать нечего. Это не наши проблемы, что учителя вызвали с урока. Решили дети и вернулись в здание школы. Трое учеников забежали в класс, схватили инструменты и, ничего не заподозрив, помчались по домам. До остановки они бежали вместе. «Почему уроки такие скучные?» вздохнул один из них. «Еще в начале года преподаватели обещали разучить с нами треки из фильма «Сумерки». И что?» Возмутился второй. «В итоге то князь Игорь, то Ария, Снегурочки, а то звончий жаворонка пенье». Пфф, фыркнул третий ученик. На этом они расстались и разъехались по разным маршрутам. Первое предчувствие, что что-то не так, появилось у Мити Радиолова в автобусе. Радиолов пытался протиснуться мимо крупной дамы, занимавшей полмаршрутки. Но дама возмущенно пихнула виолончель в бок и крикнула Мите. «А ну, убери свою бандуру!» И вдруг виолончель произнесла приятным баритоном. «Сама ты, тетенька, бандура!» И густо рассмеялась. Митя готов был поклясться, что голос раздался из чехла, но поверить в это было невозможно. «Вот тебе и на тебе, новое поколение!» Закатила глаза тетенька. Но она не договорила, потому что Митя открыл рот, чтобы извиниться, но из него вырвалась выразительная мелодия с той интонацией, какая могла быть только у виолончели. Митя, увидев вытаращенные тетенькины глаза, сделал вторую попытку оправдаться, но выдал музыкальное возмущение, напирая на ноту До. Митя прикрыл рот ладонью и быстренько выскочил на чужой остановке. По дороге он. подпрыгивал и поскуливал высокими нотами, а виолончель, прыгая вместе с ним, гудела на всю улицу почти по-шаляпински. «Ух, эх, не дрова несешь, дубинушка, ухнем!» И еще что-нибудь этакое. В голове у Мити перемешались слова и звуки, и он потерял способность соображать. Забежав домой, Митя осторожно приставил виолончель к стене в своей комнате и забросал сверху одеждой. Как раз у него на полу скопилась пирамида из мятых футболок, джинсов и рубашек вперемешку с нотными тетрадями и комиксами. Детали этой пирамиды он две недели собирался рассортировать и распихать по шкафам, но находились дела поважнее. Родители еще не пришли с работы. Они относились с пониманием к беспорядку на Митиной территории и называли это «творческий хаос». Он был уверен, что мама не станет копаться в его вещах и не раскопает виолончель. Мальчик рухнул на диван, и, несмотря на то, что ему послышалось, как под ворохом вещей нечто тихо посапывает, провалился в глубокий и беспокойный сон. Лидочка Рожкова прибежала домой в прекрасном настроении. Пианино она с собой не таскала, поэтому в автобусе ей никто замечаний не делал. Лидочка уселась на диван поудобнее, чтобы часика три спокойно поболтать с подругой по телефону обо всем, о чем обычно болтают девчонки. Набрала номер домашнего телефона, услышала голос подруги и... С Лидочкиных губ слетела соната Бетховена со всеми ошибками, которые она допускала на уроках. «Алло! Кто это?» — спросила подруга. Лидочка снова открыла рот и с ужасом услышала сонату в своем исполнении. «Да вы что, издеваетесь? Кто это?» — взвизгнула подруга. Лидочка осмотрела корпус телефона, поводила пальцем по экрану, снова выдала несколько звуков, которые оформились в мелодию «Фантастик Бист Тим». И тут она услышала кокетливый подружкин голос. А, -а, а Лёва, это ты! Я так и думала! Что, надоела тебе Лидка со своими закидонами? Решил ко мне подкатить?» «Ладно уж, приезжай, поняла твой намек. Мы же договаривались посмотреть фантастических тварей». Лидочка отбросила от себя телефон, как ядовитую змею. От обиды и бессилия у нее на глаза навернулись слезы. Она проверила свой голос, убедилась, что говорить по-человечески не может, и глубоко задумалась. В голове у нее пронеслись три вопроса, не связанных между собой. «Что со мной не так? Как она могла? Я уродина?» «Гад какой!» — донеслось вдруг до нее откуда-то справа. Лидочка медленно повернула голову на звук, но кроме пианино и рыжего кота в углу ничего не было. Лидочка заподозрила кота. Все-таки живое существо. Хотела его окликнуть, но вместо этого сыграла вопросительную мелодию. Лидочка откашлялась. издала несколько фальшивых нот и убедилась, что у нее что-то с гортанью. Кот поморщился и отвернулся. «Я говорю, гад какой!» — явственно повторила пианино. «И подруга тоже, никудышная». В том, что с ней заговорила пианино, Лидочка теперь не сомневалась. Клавиши ходуном ходили, будто нажимаемые невидимой рукой. Лидочка, дрожа, села за инструмент и положила руки на клавиши. «Ничего не выйдет!» — звонко рассмеялась пианино, и клавиши разбежались под Лидочкиными тонкими пальцами. Тогда девочка поняла всю нелепость происходящего и решила, что теперь-то она готова упасть в обморок. Бедная Лидочка так и хлопнулась прямо на ковер. Последний из этой троицы Федя Сверестелкин не сразу обнаружил пропажу собственного голоса. Он был неразговорчивым мальчиком. В трамвае он молча протянул контролёру деньги и молча убрал билет в карман. Дома он молча переоделся, молча поел и сделал домашнее задание без единого звука. Затем он пошел принять душ перед сном, а в ванной он не имел привычки петь, как некоторые... Ему и во время хоровых занятий намекали, что неплохо было бы петь, а не просто открывать рот. Он бы, наверное, так и лег спать, ничего не узнав. Но тут пришел папа. Пап в последнее время занимался самоедством. Ему казалось, что он мало внимания уделяет сыну, и ребенок замыкается в себе. А Феде казалось, что папа слишком замыкается на нем, Феде. «Ну, что сегодня новенького?» – заворковал папа. «Как уроки? Как друзья? Что случилось?» Федя не успевал отвечать на все папины вопросы сразу, поэтому обычно выжидал и отвечал на самый последний. Папа все равно витал в своих мыслях и забывал, о чем он спрашивал в самом начале. «Все нормально, па, зря суетишься», — так хотел ответить Федя. Но вместо этого сыграл папе убаюкивающую мелодию, норнийскую колыбельную. Папа, который в это время хлопотал у плиты, на миг обернулся. Казалось, ему не столь важно было услышать ответ, как успеть задать вопрос. «Это что-то новенькое? Сегодня изучали? Красиво, очень!» Федя озадаченно почесал в затылке. Дождавшись, пока папа отвернется, он ответил. «Нет, полгода назад сам разучил. Ноты скачал из интернета. Но мой учитель не знает об этом». и скорее всего считает меня бестолковым учеником вот оставляет на дополнительные занятия все это федя мысленно конечно ответил а вслух озвучил пассаж из снегурочки о ну ну молодец сынок сынок подавил свой очередной музыкальный порыв прикрыв рот ладонью ты что то хотел сказать опять обернулся папа может у тебя проблемы может тебе нужна помощь Федя замотал головой и убежал в комнату. Масштаб своих проблем он пока не осмыслил. Папа горестно вздохнул. Опять ему не удалось найти общий язык с сыном. Он серьезно задумался о том, не начать ли ему изучать музыку, чтобы было о чем поговорить с талантливым ребенком. Федя сел на кровать и покосился на флейту. Он сразу понял, откуда ветер дует. Поэтому, когда флейта заговорила... Федя не очень испугался. «Уж лучше бы не лез со своими разговорами по душам!» «Достал!» — свистнула Флейта. Федя приложил палец к губам. «Молчи, мол, отец услышит». Флейта сбавила звук на полтона и мягко добавила. «И нечего обо мне беспокоиться». Федя схватил телефон и быстро разослал сообщение нескольким друзьям из класса. «Хорошо, хоть этого он не разучился делать». Сообщение было странное. На каком языке говорят инструменты? Конечно, одноклассники приняли это за прикол или загадку и отвечали, кто во что горазд. На деревянном, на волшебном, на языке эмоций, не умничай, по какому предмету задали, на нотном, отстань, на итальянском, иди к черту, а зачем тебе? Были и другие варианты. И только два человека сообщили. На человеческом. Оказалось, что за одного разговаривала виолончель, за другую пианино. Встретимся завтра у меня. Отправил он сообщение Лиде Рожковой и Мите Радиолову. Приходите со своими инструментами. А мне пианино тащить? Лучше у меня, ответила Лида. Федя хлопнул себя по лбу и написал: "Встреча у Лиды". Потом он тихонько выглянул из комнаты В зале перед телевизором сидел папа. Вместо любимого канала «Хистори» он включил передачу о классической музыке. Королевский оркестр, концерт Гебау, гремел, дирижер избивался на экране, ведущий сладкоголоса комментировал действо, а папин храп сотрясал диван.